Глава 74. Позаботиться. Стоя в конце улицы, Шиян испускал ужасающее давление, однако его разум был чист, а сердце спокойным. Возле него появились три водоворота гравитационного поля, два по бокам и один за спиной. Они были невидимыми, и кроме него их не мог никто видеть. Негативная энергия вытекала из его меридиан – и распространилось по телу. Тело Шияна внезапно стало тощим. Это был первый раз, когда Шиян использовал ярость на всем теле. Его духовное восприятие и мышление также изменились. Теперь он ясно чувствовал малейшую деталь возле него, а его разум был абсолютно спокоен. Лехан нахмурился, глядя на Шияна, У него появилось чувство, что где-то он его уже видел. молнии толщиной с палец оплетали руки Муцы, а его лицо стало еще более свирепым. «Дядя Ли!» — крикнул Муцы. Выражение лица Лихана стало ледяным. Внезапно из его сустава раздался гул, будто огромная волна врезалась в скалы. Водоворот из белого света вытек из тела Лихана, Лехан взмахнул руками, и водоворот превратился в несколько волн. Волны полетели в сторону Шияна. «Волны облачного моря!» — крикнул Лехан серьезным лицом. Волны подчинялись ему полностью. Он сформировал из них несколько слоев и направил их в тело Шияна, намереваясь потопить его. Моцев скрикнул и метнул молнии над волнами, приказывая им убить Шияна. Шиян, в свою очередь, равнодушно смотрел на все это. Когда волны, сформированные из ци, были в пяти метрах от него, Шиян отступил на три шага назад и вошел в гравитационное поле. Два остальных поля он направил вперед и объединил в одно. Волны облачного моря и молнии вошли в гравитационное поле, сделанные из двух поменьше из него стали доноситься странные звуки внезапно волны облачного моря исчезли и превратились в легкую туманную дымку Гравитационное поле рассеяло их и превратило обратно в ци это ци осела на землю молнии моцы попав в гравитационное поле просто кружили в его потоке. моци и ли хан стояли ошарашенно и не понимали что произошло В их глазах эта атака просто была остановлена в воздухе. Такого развития событий они не ожидали. Как только же увидел, что гравитационное поле поглотило две атаки, у него родилась идея. Он медленно направил гравитационное поле вперед. Теперь окружающие молнии приближались к Лихану, и эмоции. Выражение лица Лихана изменилось. Он понял, что Шиян как-то манипулировал их атаками. Лехан передумал использовать боевые навыки и выхватил серебряный меч с пояса. Как только меч оказался в его руках, он стал светиться фиолетовым светом, а на лезвии появился фиолетовый символ. Лехан шевельнул запястьем, и меч ярко вспыхнул. Внезапно из острия меча выросла трехметровая фиолетовая аура. С каменным лицом лихан крикнул и взмахнул мечом. Аура меча ударила по гравитационному полю, но гравитационное поле никак не изменилось. Молнии Моцы, кружащие в поле, ударили в лихана Лехан взревел от боли и попытался отступить. Шьян воспользовался этим, и пуля рванул в сторону Моцы. Выражение лица Моцы изменилось и он в страхе попятился назад. «Мо Цы!» — взревел Шиян, постепенно приближаясь к нему. Мо Ци инстинктивно посмотрел на Шияна. Бесконечная жажда крови была в глазах Шияна. Неимоверное количество злых духов вылетали из его зрачков. Эти духи жаждали крови и полетели к Мо Цы. от ужаса остановился, замерев на месте. Пять пальцев Шияна воткнулись в грудь Моцы. Они пронзили его сердце. Рука пробила Моцы насквозь и вышла с другой стороны. Из-за ужасной боли сознание Моцы вернулось. «Удачи на том свете! Береги себя!» Шиян равнодушно посмотрел на него и резко вынул руку. Струя крови хлынула из отверстия в груди Моцы. Шиян быстро от нее увернулся. Тело Моцы упало на землю с глухим звуком. Кровь хлестала из его груди. "Молодой мастерцы!" Лихан вскрикнул с ужасом на лице. Он не мог поверить в то, что Шиян так быстро прикончил Моцы. "Да не кричи ты так. Ты скоро его увидишь". Шиян поднял свою левую руку, покрытую кровью, и помахал ею перед Лиханом. "Это кровь из сердца Моцы". «Хочешь узнать, какова она на вкус?» Лицо Лехана изменилось, и он закричал. «Шиян, ты смерть ищешь? Ты всего лишь сферы зарождения, а уже угрожаешь мне?» «Так ты такой смелый, потому что в сфере зарождения...» «Так вот, сейчас ты узнаешь, что твоя человеческая сфера бесполезна предо мной!» Шиян молча окутал Лехана гравитационным полем. За секунду... Лихан почувствовал, будто сильный водоворот засасывает его на дно океана. Он даже свое ци не мог контролировать. «Я хотел прикончить тебя еще в каменном лесу, но ты успел выпустить синюю бомбу». Шиан стал медленно к нему подходить. Его тело покрылось белым туманом. Затем он прыгнул в гравитационное поле. Как только он вошел в водоворот, белый туман проник в тело Лихана. «Ты... Диньян! Ты Диньян!» Лихан заорал в ужасе. «Клан Мо первым начал войну со мной, так что не обижайся!» Шиан резко метнул руку вперед и схватил Лихана за горло. «Хруст!» Звук сломанного позвоночника раздался из шеи Лихана. Гравитационное поле рассеялось. Негативная энергия, наполненная страхом и отчаянием, выходила из тела Лихана и и поглощал от Шияна. Через минуту их тела полностью высохли. Шиян закрыл глаза. Он успокоил свой разум и прислушался к окружению. Не было слышно ни единого звука. Шиян схватил тела Лихана и Моцы и побежал вдоль улицы. Десять минут спустя Шиян подошел к лунному озеру, он бросил в него трупы и стал наблюдать как они тонут шиян избавлялся от улик никто не должен узнать его тайну в это время никто не должен узнать о его личности клан бэй миинг до сих пор его ищет пока клан бэйминг ищет он должен оставаться в тени всплеск из озера показалось красное лицо шиян замер в шоке это лицо было невероятно красиво будто сама лунная богиня спустилась с небес. Женщина носила обтягивающий черный халат, который выделял все ее изгибы. Красивое тело медленно поднялось над озером. Как только она полностью вышла из воды, то нахмурилась и подошла к берегу. Шьян смотрел на нее с широко раскрытыми глазами. Он еще никогда не видел такой красивой женщины. Мою Дэ... Проигрывала ей полностью по всем параметрам. «Это таинственная женщина!» Перед тем, как она вышла на берег, Шиян понял, кем она была. Небесный мастер, который дрался с Шаньбой Мингом.